Часть 7. Вольто. Маска Вольто классическая венецианская маска для карнавала. Это наиболее нейтральный, повседневный вариант, бывший в эпоху расцвета карнавалов и уличных гуляний одним из самых доступных способов скрыть свою личность. Её мог надеть любой человек от вельможи до плебея или иностранца. Запретов на её ношение не было. Потому в дни праздников её можно было встретить на каждом шагу. Также эту маску называют гражданин, лицо, горожанин. Всё это варианты перевода слова вольто. Второе название ларва, что в переводе с латыни означает призрак или также лицо. Все эти имена вполне обоснованы. Во-первых, маску вольто мог надеть каждый гражданин, желавший остаться инкогнито. Отсюда горожанин. Во-вторых, название лицо, по всей видимости, связано с тем, что она скрывает его полностью. В-третьих, призрак из-за цвета, так как самые дешёвые варианты этой маски не украшались. Фактически, если денег было мало, надевалась белая заготовка. Каждый венецианец или приезжий мог позволить себе эту маску, так как она была отнюдь не самой доступной во всех смыслах. Несмотря на то, что она скрывала лицо намного меньше, чем та же маска баута, Этого было достаточно, чтобы влиться в общую массу праздновавших, стать частью действа и наслаждаться карнавалом. Любее и представители низших сословий, облачившись в костюм Вольто, имели возможность приблизиться к аристократии и бамонду. Довольно часто её использовали влюблённые, независимо от статуса и благосостояния. Представители сексуальных меньшинств и тёмные личности Метер Санкхи отошла так от на мою гостинной, выходящую на Гранд-канал, и поставила на столик пустой бокал. Удивительное зрелище, сказала она. Что-то есть завораживающее в этих каменных дворцах, сияющих огнями, в разноцветных фонариках лодок, скользящих между домами в постоянном плеске воды. У нас есть целые посёлки на воде хотя бы в дельте Меконга. Там их сотни. Один переходит в другой, но это крохотные домики. Многие живут просто на лодках, спят, едят, рождаются и умирают. В тех посёлках это не образ жизни и не элемент культуры, а просто бедность. А здесь невозможно привыкнуть. Я пока и не привыкла, улыбнулась я. Ещё вина? Нет, спасибо. Мне нужна ясная голова, чтобы понять ваш сон. Может быть, всё-таки это просто сон? Слишком много впечатлений за последние дни. Я и сама понимала, что цепляюсь за фикцию, нежелание признать, что моя жизнь в Венеции вовсе не так безоблачно, как казалось мне до сих пор. Думаю, что это не просто сон. Покачала головой некромантка. Я пока изучаю то, что известно о методиках из Сангола. Известно немногое, но в частности, они при помощи духов могут проникать в чужие сны и менять их. Это требует, разумеется, жертвоприношений, но как мне показалось, нашего Джокера такие детали не должны смущать. Похоже на то. Это что же? Мне и не спать теперь? О, нет, зачем же? «У колдунов в Квазу-Лунгуни свои методики, но у нас тоже кое-что найдется. В наведенный сон он проникнуть не сможет». «Наведенный сон? То есть вы меня попросту усыпите, как больного перед операцией? Я была немало удивлена. Вот уж что-что, а навести магический сон даже я могу? Это практически не забирает сил». Нет, нет, это совсем другая методика. Мэтр Санхи задумалась, постукивая пальцами по своему колену в модных брюках. Ну, наверное, можно сравнить её с нахождением в магически укреплённом помещении. Ничто извне не может проникнуть туда, ничто плохое, но и медицинские заклинания, к примеру, тоже. Такой вот абсолютный щит. И мне стоит пользоваться слишком часто или очень долго, но, думаю, 3-4 дней нам с коллегами хватит, чтобы Джокера э взять за хвост. Увы, лавиния отбыла в лютецию почти сразу после попытки расспросить Ларедана, так что демонстрировать полученный во сней синяки мне пришлось на Ильи Сантхи и Жан Марко. Торнабоони младший прошипел сквозь зубы что-то нелецеприятное в адрес Джокера, но Мэтр Санкхи с ним не согласилась. Вернее, не так. Она согласилась с определениями данными его моральному и физическому облику, нравам и привычкам, но отвергла всё прочее. Дорогой господин Торнабоони, это ведь означает, что мы почти вытянули эту улитку из её раковины. «И что еще важно, наш оппонент пока не знает, что противником его является не одна только Нора Хэмилтон-Дайр. При всех ее талантах значительно менее сильный маг». «Вы хотите сказать, что он не знает обо мне или о вас? Или о госпоже Редфилд?» С сомнением покачал головой Джан Марко. «А откуда ему знать? В городе он бывает мало». Сейчас не карнавал, и быть всё время в маске как-то несподручно. Нору он знает, поскольку с ней столкнулся лично из-за зеркала. Минуточку, глава СМБ перебил Нальи, но в пылу спора оба этого не заметили. Он же тогда сказал какую-то фразу, что-то насчёт правого крыла Контарине и левого Торнабоне. Значит, о нашей поддержке-то он в курсе. — Погоди, погоди, — вмешалась я. — Про то, что я пользуюсь вашей поддержкой, в Венеции знают даже голуби на площади Сан-Марко. И знают давно, уж с момента моего переезда сюда точно. А это было еще во время карнавала, когда Джокер мог носить маску, не снимая, хоть круглосуточно. Кроме того, сейчас он лишен своего подручного, Лукани. Думаешь, у него нет других? буркнул заядлый спорщик, не желая сразу соглашаться. Есть, наверное, кивнула метр Сангхи. Но о моём приезде уж точно мало кто знает. Да и Лавиния не мелькала на балах и приёмах, то есть предположить наличие охраны у норы можно было, а вот сильную и не совсем обычную магическую команду это вряд ли. сильная и не совсем обычная команда это было хорошо сказано мне понравилось кто лучше меня знал что для успеха операции нужны не только руки ведущего хирурга но и слаженная команда ассистент операционные сёстры маг анестезиолог тут меня уколола мысль и я повернулась к некромантке метр санхи а вот Тот осколок зеркала, который мы нашли в подземном ходе, что он собой представляет? Ну, вообще-то, когда зеркало раскололось, большая часть его магических свойств была утрачена. Следы остались. По ним можно предположить, что оно использовалось в ритуалах магии крови. Как же оно оказалось в этом пыльном коридоре, удивилась я, хотя О чём я говорю? Кто знает вообще, как давно оно там лежит? Не меньше 5-6 лет, ответила Мэтр Сангхи. Остаточные следы сохранились только потому, что никто не пользовался этим проходом, и их не сбили. Интересно, зачем ему так нужны зеркала? задала я вопрос, ответа на который пока ни у кого не было. Некромантка пожала плечами. «Узнаем?» «Скажите...» Она повернулась к Джан Марко. «Через неделю в семье ваших партнеров предполагается большой праздник — свадьба. Вы уже продумали защитные меры?» «Правда, магам, как Антарини и Службы безопасности, придется не сладко. Приглашены все Нобели Венецианской республики, а это вместе с семьями несколько сотен человек». «Так, так...» Подбодрила его моя трсангхи, и я с трудом заталкала внутрь смешок. Очень уж это было похоже на преподавателя на экзамене подбадривающего студента. Во-первых, церемония в храме состоится накануне и приватно. Будут только члены семьи Контарини и Торнабооне. Во-вторых, в день празднования Внутри бального зала и прилегающих помещений будут допускать только приглашённых, никаких слуг, охранников, парикмахеров, визажистов и цветочниц. Более того, на всех дверях встанут маги со сканерами для проверки аур. Он перевёл дух, отпив глоток вина и продолжил. Далее молодые отбудут между первым тостом и вторым танцем. И то место, где они проведут медовый месяц, известно не более чем десятку человек. Ни один гость в маске допущен не будет, вне зависимости от того, кто он. Вы считаете, нужно что-то добавить? «Я подумаю», — ответила мэтр Сангхи. «Мне кажется, вот тут никакие меры лишними не будут. Не тот случай». когда стоит расставлять ловушку. «А я предлагаю ловушку все-таки устроить», — медленно сказала я. «Но не в Ка-Контарине, а здесь. Я ведь уже объявила свой первый прием в Ка-Ви-Ченто через неделю после этой свадьбы». Маленькое дополнение. Дресс-код — обязательная маска. И если за ближайшие две недели стража и СБ не обнаружат Джокера, то уж на такую сочную наживку он сам должен пойти. «Это ты себя называешь наживкой?» — хмыкнул Джан Марко. «Да мне братец голову оторвет, если я на такое соглашусь». «А, по-моему, идея неплоха», — ответила некромантка. «Гостей ведь будет гораздо меньше, чем на свадьбе. Так, Нора?» Конечно, я сегодня целый день составляла список. Пока в него внесено восемьдесят шесть человек, и еще примерно два десятка я собираюсь добавить, только сперва нужно обсудить кандидатуры с Франческой Конторини Бовала. Ну вот, отличный будет капкан, а мы с вами, дорогой господин Тарнабуони, уж постараемся, чтобы в него попал крупный зверь. Главное, чтобы не вырвался, буркнул Джанмарко и встал. Нора, ты завтра утром планируешь осматривать Ларедана? Мы сможем что-то ещё у него выяснить. Да, в смысле, да, собираюсь и буду осматривать. Сегодня он был ещё очень слаб, хотя и рвался поговорить, а вот завтра, надеюсь, можно будет продолжить беседу. Только, пожалуйста, «Не отправляйся, одна!» Я вздохнула. «В любом случае, я не одна, а с Массима. Гондолой мы временно не пользуемся, только катером, а мой Истиофорос обгоняет любую лодку в этом городе, как стоячую. И тем не менее, мне кажется, будет лучше, если я за тобой заеду. Ненавижу, когда со мной говорят таким подчеркнуто спокойным тоном, словно с истеричным подростком». Хорошо. Ты за мной заедешь. В 10? Лучше в 9. Несомненно, Винченцо Лоредана чувствовал себя куда лучше. И это было заметно не только по показаниям кардиомонитора, который, по моему настоянию, был подключён в постоянном режиме. Сегодня он легче двигался, шутил, свободнее разговаривал. Медсестра с не вполне натуральным возмущением пожаловалась, что пациент лучил момент и ущипнул её за филейную часть. Украткой я посмотрела на указанную часть. Да. Прямо просится в руки. Могу понять, Лоредана. Мы сели рядом с его кроватью, и Жан-Марко задал первый вопрос. Сеньор Лоредана, вы можете рассказать нам, что случилось с вашими атрибутами? Да. Я помню. Мы остановились на том, что примерно через месяц мой тюремщик пришёл в мою комнату. Тогда он держал меня в каком-то полуразвалинном доме на поверхности. Я хорошо помню, что во время дождя потолок протекал. Окно было забито досками, но оно было, и я слышал через него шум прибоя. Мы переглянулись с Джан-Марко, вспомнив о взорвавшемся доме сумасшедшего алхимика. Аларадана отпил глоток воды и продолжил. Да, так вот. Однажды Джокер пришёл ко мне, очень радостный и сказал, что он нашёл способ забрать мой перстень. Я уверен был, что это невозможно, и посмеялся над ним. Да. В общем, когда я пришёл в себя, оказалось, что перстня на руке нет. То есть, он у Джокера нет. Поясните, пожалуйста. Я просила обеспокоенный взгляд на кардиомонитор, потихоньку пнула Жан-Марку по ноге и прошептала: "Полегче". Он сверкнул на меня глазами, но тональность смягчил. Простите, сеньор Ларедана. Вы же понимаете, какой это важный вопрос. Понимаю, и не сержусь. В его голосе послышалась усмешка. В ту минуту мне казалось, что вообще ничего нет более важного. Так вот, перстень просто исчез и всё. Он ушёл от меня, но и Джокера хозяином не признал. Вообще Это создаёт серьёзный юридический казус. Новый дождь традиционно вступает в должность с того момента, когда его признают атрибуты. Если их нет, то значит, нет и дожа. Свита Бригиты, как всё сложно, не выдержала я. Атрибуты в какой-то момент были сделаны людьми, гномами. Осторожно поправил меня Ларадана. Да хоть горными тролями, они не с небес упали, их не принесли всемогущий боги. Когда-то Венецию управляли дожи, у которых не было ни гигиеничной, и сильно поношенной шапки странной формы. Продолжала я обышивать, и ничего. Город построили, он стоит, и как и тогда отражается в водах лагуны. Ну, не будет у нового дожа перстня с сапфиром, пусть атрибутом станет браслет вроде обручального или цепь, да хоть специальная табуретка. Символы для людей, а не наоборот. Теперь уже переглянулись Жан-Марко и наш пациент. Мне стало неловко, я отошла к окну и буркнула: "Извините". Нет-нет, это очень Здравая мысль, весело ответила Рыдана. Дайте мне встать на ноги, и это будет первым законопроектом, который я внесу на рассмотрение Совета Нобелей. Э-э, а ведь вы настаивали на том, что оставите свой пост, спросила я. Но ведь Нобелем я быть не перестану. Нас 255 семей Число это не меняется уже больше 800 лет. Глава семьи является членом совета нобелей, и любой из нас может внести предложение о принятии нового закона. Понятно, протянул я. Но, простите, я отвлекла вас от рассказа. Итак, мы остановились на том, что перстень пропал. Лоредана помолчал, собираясь с мыслями, потом вновь стал рассказывать. «Перстень. Да. Его я не видел больше. А вот Корну Дукале не исчезла. Время от времени у Джокера появлялся новый пленник. Там, в том доме, я иногда слышал голоса, порой кто-то кричал или плакал. Как вы понимаете...» Более всего меня волновала идея моего собственного освобождения. Я предлагал ему деньги, разумеется, должности, любые варианты, которые только могли прийти в голову. Иногда он смеялся, порой впадал в ярость, и тогда мне доставалось от ударов энергетической плетью. Я приходил в себя по много дней. Тем более, что кормил он своих пленных от случая к случаю. Энергетической плетью? переспросил Жан-Марк. Да. Ощущение примерно как от удара электрическим током вместе с ожогом под кожей. Хм. Огненные, водные, воздушные знаю, а для энергетической нужно иметь чудовищный запас. Никаких накопителей не хватит. Выражение лица главы СМБ стало глубоко задумчивым, даже рот слегка приоткрылся. Постепенно я разобрался в том, как он это делает, да и в предназначении пленников тоже, на собственной шкуре. На сей раз смешок Лоредана был горьким. Однажды Джокер пришел ко мне. Это было уже под землей, не то подсознание. пьяным, не то обкурившимся, и стал рассуждать вслух. Постепенно он забыл о моем присутствии, а я на всякий случай сделал вид, что потерял сознание. Джокер говорил с каким-то невидимым собеседником, спорил с ним, что-то ему доказывал, а я слушал. Я уже не просчитывал варианты, как смогу вырваться. Просто... надеялся на счастливый случай и запоминал всё, что мог запомнить я взглянула на кардиомонитор пора было прерывать разговор хотя бы на короткое время сеньор ларадана мягко сказала я давайте мы сделаем небольшой перерыв вам принесут бульон да и мы в сторнобоони перекусим бульон оживился бывший пленник отлично Я уж думал, мне до конца жизни питаться растворами через капельницу. Нет, нет. Я улыбнулась его энтузиазму. С сегодняшнего дня постепенно начнёте переходить на нормальное питание. Мы с Жан-Марком дошли до одной из малых столовых, как антарине, где в любое время суток можно было перекусить. Да? Конечно, с моим скромным домом этот гигантский комплекс не сравнить. Здесь только членов семьи живёт больше 30, а уж сколько слуг, секретарей, помощников, охранников, магов и боги знают, кого ещё, и ни счесть. В столовой сейчас почти никого не было, кроме пары охранников, наворачивавших пасту, и стайки молоденьких горничных, которые сушукались и хихикали. Попросив принести нам дежурное блюдо, Жан-Марк повернулся ко мне. Как ты считаешь, мы сможем сегодня продолжить допрос? Допрос? подняла я брови. О, тьма, прости, сорвалось с языка. беседу. Мы сегодня сможем продолжить. Почему нет? Наш Пьеро передохнёт, подкрепится, я велела дать ему не только бульон, Но ещё немного вина с водой, так что ещё примерно на час можем рассчитывать. Ну, надеюсь он успеет рассказать, за каким тёмным джокеру понадобилось похищать кого-нибудь от дожа. Не жадничай, сказала я назидательно, отнимая у Жан-Марка последний кусочек пирожного. Сколько успеет, столько и расскажет. Завтра тоже будет день. Будет, конечно, но Вот поверишь ли, я просто чувствую, как мне припекает филейную часть. Какие-то неприятности уже совсем близко. Хотелось бы надеяться, что свадьбу Карлу и Беатриче они не испортят. Слушай, а может их подменить? Кем? Ну, найти пару актёров или нет, это неправильно. Пару сотрудников твоей службы безопасности, они-то присягали Венеции. накинуть на них хорошо построенную иллюзию и пусть изобразят наших молодых в течение двух-трех часов. — Не пойдет, — с сожалением покачал он головой. — Мы уже обсуждали это с самим сеньором Конторини и с Пьетро. Мы не знаем, какой магией владеет наш противник. Вполне возможно, что он видит сквозь иллюзии. И кроме того, я уверен, что у него есть какие-то помощники в городе, Информаторы, охрана, может быть, брави. Нет уж, придётся рисковать. Вернувшись в палату, я вновь придирчиво проверила показания кардиомонитора. Всё было в норме. Глаза Лары дано под маской блестели, а картонные губы улыбались. И не спрашивайте меня, как это возможно, я не знаю. Опередив нас с Джан-Марко, мой пациент радостно сказал: Ну что же, я готов продолжать. На чём мы остановились? На том случае, когда Джокер пришёл к вам в подземелье нетрезвым, напомнил мой спутник. Ага, точно. Итак, я запоминал всё, что мог запомнить. В тот раз он бормотал что-то о свойствах крови. Сколько я мог понять, у некоторых людей в крови Есть особый компонент, позволяющий получать магическую энергию практически в неограниченном объёме. Минутку, Жан-Марко остановил рассказчика. Но, пожалуйста, минуту помолчите. Он подошёл к двери, прислушался и резко распахнул её. Ага. За руку была ухвачена одна из тех самых хахатушек горничных. что мы только что видели в столовой. Я запомнила её, потому что она уж очень активно строила глазки обедающему рядом охраннику. Здравствуйте, синьор, она попыталась сделать реверанс. Подслушиваем. Ласково поинтересовался глава службы магической безопасности. Нет, синьор, как можно? Меня отправили вытереть. Там уронили, разлили «Подслушиваем». Джан Марко утвердительно кивнул и, не повышая голоса, позвал начальника службы охраны. «Немедленно!» Старший охранник К. Конторини, невысокий, крепко сбитый мужчина со шрамом на щеке, возник в коридоре через несколько секунд. Вот просто только что не было, и опа! Он соткался рядом с девушкой. Посмотрел на ее пылающие уши перевёл взгляд на джан-марко синьор торнабоони запереть антимагические браслеты тройную охрану отрывисто скомандовал тот глаз не спускать закончу здесь приду её допрашивать у этих дверей поставить двух магов пропускать только меня синьору хэмилтон-даер и медсестру которую синьора укажет так точно Мужчина отсалютовал и посмотрел на горничную. "Полетели, пташка". Девчонка плюнула на пол, почти попав на ботинок Джан-Марко. "И куда девалась сладкая мордашка и честные глаза?" Торнабони вернулся в палату, поставил абсолютный защитный экран и сказал мрачно: "Сеньор Ларадана". Вот о том, что при помощи магии крови можно получить энергию, вы больше никогда и никому не скажете». Тот кивнул. «Я вас понял? Вы сейчас дадите в этом клятву по полному кругу. Иначе я сам буду вынужден вас придушить. Нора, ты тоже!» Мы с Лореданой синхронно вздохнули. Магическая клятва по полному кругу, помимо её абсолютной смертельной нерушимости, плоха ещё тем, что на сутки совершенно выматывает поклявшегося. Становишься слабее котёнка. Но понять Жан-Марка я тоже могла. Магические войны начинались из-за меньших секретов. Простите меня, повинился Ларадана. Некоторая, знаете ли, эйфория от моего чудесного спасения. Язык летит впереди разума. Конечно, я дам клятву и буду молчать. Отведя Жан-Марка в сторону, я спросила шёпотом: "Даже Пьетро?" Он кивнул в ответ. "Да, разумно. Пьетро хороший человек, но он чистолюбив, а ему ещё долго находиться в тени отца." Искушение может оказаться слишком сильным. Алавиня снова задала ей вопрос. И ей, скажем, подумав, ответил Жан-Марко. Она могла уже 10 раз стать королевой, императрицей, хоть владычицей морской, если бы захотела, больше никому. И я поклялась. Прежде чем мы оставили Ларедана в закрытой и всеми возможными охранными заклинаниями палате под присмотром лично знакомой Торнабоуниме сестры, он тихо спросил у пациента: "Сеньор Ларедан, есть ли ещё что-то, что мне нужно срочно знать?" "Нет", ответил тот слабым голосом. "Не знаю. Не уверен." Я максимально постарался обезопасить вас, но сами видите, иногда опасность оказывается с неожиданной стороны. Окно закрыто огненным щитом, если кто-то попытается проникнуть через него, сгорит. Правда, выходит оно во внутренний двор к Акантарини, но мало ли, возле двери я поставлю двух человек из службы магбезопасности, плюс здесь будет находиться моя сестра. Вот это Жан-Марко положил под одеяло возле левой руки Лоры Дана небольшой бархатный мешочек. Сигнал. Вам достаточно дважды сжать его рукой, и я открою сюда портал. Понял. Успокойтесь, молодой человек. Я не золотой запас серенисимы, чтобы меня так охранять. Мужчина на кровати храбро улыбнулся. Жан-Марко подошёл к двери. Чтобы провести через охранную сетку медсестру, а я воспользовалась тем, что никто на нас не смотрит, и положила возле правой руки Леры Дана узкий стилет, который с некоторых пор всегда носил с собой. "Спасибо", произнёс он совсем тихо. "Вот это действительно нужная вещь". Выйдя из Кантарини, я села на ступеньки входного подъезда. Извини, дорогой друг, пешком не пойду. Что-то меня ноги не держат. Сейчас будет катер, махнул он рукой. Неужели ты думаешь, что я бы позволил тебе после клятвы пройти пешком даже 100 м? Поедем перекусить в одно хорошее место, потом я отвезу тебя домой и залю твоей каломки проследить, чтобы завтра ты спала до полудня. Не выйдет, усмехнулась я. Завтра в 11 я встречаюсь с Маргарет Контарини и Франчаской. Они будут критиковать мой план приёма. Да, пожалуй, даже я не рискнул бы позвонить Маргарет и перенести встречу на более позднее время. Ладно, я уже большая девочка, к тому же медик. Как-нибудь определю, достаточно ли восстановился мой организм. Я думаю, где-то в 2 смогу быть здесь, чтобы проверить состояние сеньора Ларидана и закончить разговор. Годится. Да, а вот и катер. Хорошее место оказалось маленьким ресторанчиком на Бурано, в домике, раскрашенном в ярко-малиновый цвет с голубыми дверями и наличниками. В отличие от самой Венеции, склонной к светлым и приглушённым тонам в архитектуре, на Бурано не стеснялись использовать самые яркие краски. И набережная вдоль узенького, в одну гандолу канала, свила словно клумба с петуниями и вёллами. Мы успели только сесть за столик и раскрыть меню, как за моей спиной раздался голос, от которого сердце замерло. а потом застучала чаще. Привет, братец. Добрый вечер, Нора. Ещё не заказывали? Я сегодня остался без обеда и голоден как акула. Жан-Батиста сел рядом со мной, поцеловал мне руку, посмотрел внимательнее в лицо и вдруг спросил у брата: "Опять твои штучки?" Тон его был холодным, как вчерашняя паста. «Знаешь, Марк, у меня возникает сильное желание предложить Норе уехать куда-нибудь на греческие острова на пару месяцев, пока все это не закончится». «Что ты называешь моими штучками, Тино?» Столь же холодно поинтересовался Джан Марку. «У-у-у, да тут, кажется, давнишние колючки наросли в отношениях между братьями. Как бы не попасться!» Я сидела тихонько, опустив глаза и крутила в пальцах ножку бокала. Любому известно, что методы, применяемые безопасниками, к гуманизму отошления не имеют. А по конкретнее, холода в голосе Жан-Марка ещё прибавилось. Всю конкретику я вижу на лице Норы. Довольно было бы того, какая она бледная. Ты вымотал её до последней стадии участием в допросах, на что не имел никакого права марк пожалуй пора прекращать эти петушиные бои подумала я и примирительно положила ладонь на руку жан-батисты налей мне ещё вина пожалуйста и послушай минутку пожалуйста слушаю сердито сказал он во-первых это не был допрос ты ведь знаешь кого мы нашли в подземелье жан-батист кивнул и я продолжила Ты же понимаешь, я не могла допустить, чтобы с моим пациентом разговаривали без врачебного присмотра. А учитывая, что он рассказывал, посвящать в это ещё одного медика было бы неразумно. А что именно он рассказывал? Я тебе потом изложу вкратце, покачал головой Жан-Марк. Не здесь. Договорились. Но это не объясняет, почему ты выглядишь как ундина какая-нибудь. Такая зелёная, рассмеялась я. Всё нормально. Это последствие магической клятвы. Всё узнаешь от Марка. А теперь, если меня не накормят, я начну грызть причальный столбик. Пожалуй, это был даже не ресторан, а небольшая таверна. Четыре столика внутри и ещё три на улице, прямо на набережной. Я уже привыкла к такого рода венецианским заведениям, где готовит бабушка, на кассе сидит хозяйка, принимает заказы хозяин, а дочери с ним вместе подают и моют посуду. Впрочем, иногда готовил хозяин, а его громогласная неохватная супруга болтала с посетителями, перекидывалась местными шутками и сплетнями, наливала вино, и могучей рукой усмиряла излишне горячих спорщиков. Вот тут была именно такая хозяйка. Поглядев на меня, она покачала головой и, не слушая, что я говорю, притащила огромную тарелку с горой пасты с Ван Голи, красной от соуса, огненно-острой и невыносимо вкусной. Я уверена была, что в меня не влезет и половина этой чудовищной порции, но с удивлением поняла, что, кажется, даем и вон ту последнюю ракушку. Джан Марку заказал в Альпаличелло, и красное вино отлично гасило пожар во рту после острого перца. — Ну вот, — одобрительно сказала хозяйка, унося тарелки, теперь хоть румянец на щечках появился. Жан-Марко усмехнулся и подлил мне ещё вина. Похоже, это стало уже привычкой. Я выключилась ещё в катере на плече Жан-Батисты и проснулась уже среди ночи в своей спальне. Комната была освещена только лунным светом, и в нём я увидела мужской силуэт у окна в кресле. Сердце вознамерилось было упасть в пятки, но тут мой ночной гость щёлкнул пальцами, зажигая магический фонарик, и я узнала Жан-Батиста. "Прости, милая, не решился оставить тебя одну", сказал он. "Тебе что-то снилось? Ты и металась, и вскрикивала во сне". "Ну, хорошо, хоть не храпела", ответила я с улыбкой. "Ничего не помню, что мне снилось, ну и неважно". Ты знаешь, мне кажется, что тебе будет гораздо удобнее охранять меня от плохих снов, если ты разместишься поближе. Тут вот и подушка вторая имеется. Он попытался уйти ещё до рассвета, чтобы не компрометировать меня в глазах слуг, но я только посмеялась над этой неуместной скромностью. Слушай, мне довольно много лет, и я была замужем. Никакой репутации, которую можно было бы испортить, у меня нет. И кроме того, я уверена, что Джузепина уже поставила тесто для удвоенного количества булочек. В этом городе нет ничего, что можно было бы скрыть от живущих в доме. Мы допивали в столовой по второй чашке капучино, когда в дверь вошла моя экономка. В руках у неё был конверт с чёрной окантовкой. Я вскрыла конверт, пробежала глазами несколько строчек и уронила письмо. Сеньора Пальдини. Ну как же так? Он ведь не был старым. Жан-Батист подобрал листок и прочёл. С прискорбием извещаем, на 65-м году жизни сеньор Доменико Лаварди в среду, 2 апреля, в 10 часов утра на кладбище Сан-Микеле. К сожалению, больное сердце передалось ему от матери. Ангелика тоже умерла рано. Сеньора Пальдини вздохнула и спросила деловым тоном, «Вы пойдете, сеньора?» «Конечно». Барка де Морти отплывает от дома покойного в половине десятого. Нам нужно будет отправиться чуть пораньше, в 9. На Сан-Микеле всего один причал, а простить со Доменико прибудут многие. Она вышла. Жан-Батиста погладил мою руку. Я тоже знал его. Его все знали, вся Венеция в известном смысле. Он был Венецией. Мы помолчали, потом он со вздохом встал. Надо идти. У тебя через полчаса встреча, у меня совещание по размещению активов. Вечером мы увидимся. Знаешь, нет настроения куда-то идти. Приезжай сюда, поужинаем у меня. Жан-Батист наклонился и поцеловал меня, и дыхание опять перехватило. Франческа приехала ко мне в одиночестве, сказав, что у Маргарет прихватило сердце, когда она узнала о смерти сеньора Лаварди. Оказывается, они ровесники. Впрочем, сеньора Кантарини Мак ей положено выглядеть молодой. Обсуждение весёлой вечеринки тоже как-то не задалось, так что мы просто поболтали ни о чём за чашкой кофе, и моя подруга отбыла. Я взглянула на часы. 12, а Жан-Марку ждёт меня к 2, пойти прогуляться по городу. Но я обещала не выходить без охраны, пока Джокер не найден. Подняться на чердак. Хм, а эта мысль. Надо забрать оттуда портрет Лауры, не гоже ей пылиться на чердаке. Не прошло и часа, Как при активной помощи всех домочадцев картина была снесена вниз, очищена от пыли и осталось только выбрать место, где её разместить. Хотя, что тут думать в будуаре, пусть висит над тем самым туалетным столиком, что на ней изображён. Заредана оправился от слабости, вызванной принесением магической клятвы и готов был рассказывать дальше. Джан Марко поставил щит от подслушивания и задал первый вопрос. «Итак, мы остановились на судьбе ваших атрибутов. Спер с перстнем понятно, а что же все-таки произошло с Корну?» «Как я уже говорил, иногда у Джокера появлялись другие пленники». По-видимому, он не может заранее определить, чья кровь ему подойдёт для того, о чём мы говорили. Или не всегда может, возразила я. Поясни, пожалуйста, переспросил Жан-Марко. Но ведь вас, синьор Ларедана, он похитил прямо на улице поздним утром, рискуя, что это увидит. Он знал, что это именно вы, ведь так Да, я был без маски, а в городе меня знают в лицо. То есть знали, сейчас-то, наверное, уже забыли. Мне понравилось то, как он об этом сказал. Без горечи, без сожаления, без обиды, просто констатировал. То есть можно предположить, Джокер знал, что в вашей крови есть нужный ему элемент, заранее знал, понимаете? иначе он бы увёз с улицы какого-нибудь пьяницу нищего за бульдыгу, который пойдёт куда угодно за обещанной бутылкой вина. Согласен, и что нам это даёт? Сколько человек могли видеть ваш анализ крови? спросила я, наклонившись к Лоридана. Тот откинулся на подушках и задумался, потом начал перечислять. Ну, Разумеется, мой личный врач и его ассистент, далее мои секретари, все бумаги в первую очередь попадали к ним. Совет 12, поскольку именно его члены утверждают избранные на должность дожа, плюс секретарь совета. Всё, пожалуй, больше, чем хотелось бы, но меньше, чем я предполагал. Философски заметил Жан Марко. Будем проверять. Итак, мы и говорили о других пленниках.